в стадо Мы вчера играли в стадо И рычать нам было надо Мы рычали и мычали По собачьи лаяли Не слыхали замечаний Анны Николаевны А она сказала строго Что за шум такой у вас? Я детей видала много Таких я вижу в первый раз Мы сказали ей в ответ Никаких детей тут нет Мы не Пети и не Вовы Мы собаки и коровы И всегда собаки лают Ваших слов не понимают И всегда мычат коровы Отгоняя мух А она в ответ Да что вы Ладно, если вы коровы Я тогда пастух И прошу иметь в виду Я коров домой веду